Глава пятая. 200 душ. Трагедия в Солнечной Долине тяжелым грузом легла на всех. 200 человек, живших, любивших, мечтавших. Все они стали жертвами теней тварей, которых Леос, сумасшедший фанатик, выпустил на свободу, пытаясь затопить княжество в хаосе. Вчерашнее выступление перед народом далось мне нелегко. Говорить о таких вещах всегда тяжело. Особенно, когда понимаешь, что твои слова не смогут вернуть погибших. Я честно рассказал о случившемся, не пытаясь скрыть правду или приукрасить действительность. Сказал, что виновные будут найдены и наказаны что Лихтенштейн не бросит тех, кто попал в беду, что мы окажем помощь всем, кто в ней нуждается, жильем, медицинским лечением, бесплатным обучением. Сделаем все, что в наших силах. Люди должны знать правду, пусть горькую, ужасную, но правду. Они должны понимать, что война — это не игра, и что враг не только за границей, но и внутри нас и что тени — это порождение тьмы, не щадят никого. Они пришли в наш мир, чтобы сеять хаос и разрушение, и мы должны быть готовы к этому. «Такая ситуация происходит не только у нас», — говорил я вчера, глядя на море лиц, обращенных ко мне. «Во многих странах есть подобные проблемы. Просто они не рассказывают об этом. Они скрывают правду от своего народа, потому что боятся паники. А я не боюсь. И не буду вам врать. Я считаю, что вы имеете право знать, что происходит на самом деле. И должны быть готовы к любому повороту событий. Сейчас, сидя в своем кабинете, я прокручивал в голове каждое слово, пытаясь понять, насколько удачным было мое выступление. Ведь я не политик, не актер, и не оратор. Я архитектор. И привык выражать свои мысли не словами, а делами. Но вчера слова были важнее дел потому что простым людям нужна была надежда. Я клянусь вам. Виновные будут наказаны. Все, кто причастен к этой трагедии, ответят за свои преступления. И это не только тени. Мои размышления прервал стук в дверь. Войдите. Дверь открылась, и в кабинет вошли трое молодых людей. Парни лет 20-25 с немного растерянными лицами. Это были те самые, чьи семьи пострадали в Солнечной долине. «Проходите», — сказал я, жестом приглашая их присесть на стулья, стоявшие напротив моего стола. «Чем могу быть полезен?» Они, переглянувшись, сели на краешки стульев. Было видно, что они нервничают. «Здравствуйте, господин Теодор», — начал один из них, кудрявый парнишка с веснущатым лицом. «Мы хотели бы поговорить с вами». Я кивнул, давая понять, что слушаю. «Видите ли...» — он запнулся, не решаясь продолжить. «Мы... мы немного слукавили. На самом деле нам ничего не нужно». «В смысле?» <как> — удивился я. «Мне сказали, что придут трое молодых людей, чьи семьи погибли в Солнечной долине». «Так и есть», — ответил другой, высокий парень с загорелым лицом. «Наши семьи, конечно, пострадали, но мы пришли сюда не за помощью. У нас есть руки, ноги, голова на плечах. Мы сами справимся». «Когда зачем?» — спросил я, не понимая, чего они хотят. «Мы пришли сюда...» — добавил третий, коренастый парень с коротким ежиком волос. «Чтобы сказать вам спасибо. Спасибо за то, что вы делаете для нашего княжества. Мы видели...» — продолжил Кудрявый. «Как вам было тяжело вчера. Когда вы уступали перед народом, мы чувствовали боль в ваших глазах, и мы хотим сказать вам... Пожалуйста, только не сдавайтесь. Мы знаем, что вы не всемогущий что вы не можете защитить всех. Мы понимаем, что такое случается, война, тени. Это все не ваша вина, но наши родители верили в вас, в то, что вы сможете защитить Лихтенштейн, и мы тоже верим в это». Они встали и, попрощавшись, вышли из кабинета. А я остался сидеть за столом, погруженный в свои мысли. «Да эти парни, они пришли сюда не за подачками, не за помощью». Они пришли, чтобы поддержать меня, чтобы дать мне силы, чтобы показать, что я не один. И это было самое ценное, что я получил за последнее время. Я взял со стола досье на каждого из них. Там были все данные. Имена, фамилии, адреса, профессии, родственные связи, даже информация о том, где они учились и работали. Один – студент. Второй – рабочий на заводе. Третий. Служил в армии. У всех троих по документам не было своего жилья. Они жили с родителями в той солнечной долине. Что ж, кажется, пришло время для небольшого чуда. Я тут же позвонил Станиславу, своему юристу, и распорядился выделить каждому из этих парней по квартире в одном из новых домов, которые сейчас строила фирма «Созидатель». Пусть у них будет свой дом, в котором они смогут начать новую жизнь. Затем я откинулся на спинку кресла, обдумывая планы на будущее. «Лиос, этот ублюдок должен быть наказан. И я найду его, где бы он ни скрывался». Посмотрел на часы. Уже поздно. Пора заканчивать рабочий день и отправляться в мастерскую. Там меня ждала работа. Я вышел из кабинета, прошел по длинному коридору и спустился в подвал где находился вход в подземную дорогу, ведущую в мою усадьбу. Сев в вагонетку, я нажал на кнопку «Пуска», и она, плавно набирая скорость, понеслась по рельсам, уходя в темноту тоннеля. Через несколько минут я уже был в усадьбе. Зашел в мастерскую. Здесь, как всегда, кипела работа. Сотни големов, больших и маленьких, сновали туда-сюда, выполняя мои поручения. Големы-шахтеры непрерывным потоком доставляли сюда добытые ресурсы. Все это попадало на конвейер, установленный вдоль стены. Камни, металлы, руда — все это автоматически отправлялось в топку, где плавилось, преобразовываясь в новые материалы. Готовая продукция — слитки металла, каменные блоки, даже драгоценные камни — складировалось в специально оборудованных нишах. Големы-оружейники создавали из расплавленного металла заготовки для оружия и доспехов. Лезвия, рукояти, спусковые механизмы — Все это, блестящее и сверкающее, складывалось в аккуратные стопки. Големы-упаковщики упаковывали их в ящики. И все это происходило автоматически, без моего вмешательства. Я с удовольствием оглядел свое хозяйство, задумчиво потирая подбородок. «Да». Дела шли в гору. Это была отлаженная система, работающая как часы. И это было только начало. В моих планах было создать не просто мастерскую, а целые подземные фабрики, способные производить все, что нужно для обороны и жизни княжества. Я решил быстро собрать еще одну партию големов и отправить их на работу. Четыре сотни големов рабочих для шахт еще ещё сотню големов воинов тех самых, которые должны были стать основой моей армии. Вскоре все было готово. Я с удовольствием осмотрел массивные тела из камня, металла, вооруженные нефритовыми клинками и пулеметами. Настоящие машины для убийства. Я запрограммировал их и, напитав энергией, отправил в путь, в шахты и на улице Вадуца. Затем спустился на самый нижний уровень, чтобы посмотреть, как продвигается дела у моих големов-землекопов. Они уже вовсю трудились, прокладывая новые туннели. Один вел в сторону Швейцарии, второй — к острове венгрии Я не знал, понадобятся ли они мне. Но, как говорится, лучше перебдеть, чем не недобдеть. Деревушка Хинтер-Шелленберг, княжество Лихтенштейн. Ночь. Тишина. Звезды алмазной россыпью мерцали на черном полотне неба. Деревенька Хинтер-Шелленберг, затерянная среди альпийских вершин, мирно спала. В трехстах домах, разбросанных по склону горы, люди видели сладкие сны, даже не подозревая о том, что совсем скоро их покой будет нарушен. Максим Осипенко, местный полицейский, не спал. Он сидел на крыльце своего небольшого домика, подтягивая травяной чай и наслаждаясь свежим воздухом и тишиной. Его мысли постоянно возвращались к новости, о которой он узнал сегодня утром. Правительство усиливало охранные патрули по всему Лихтенштейну. А еще новый глава княжества, Теодор Вавилонский, лично проверяет боеготовность войск. Внезапно на тишину ночи разорвали выстрелы. Осипенко вздрогнул, резко вскочил и вернулся в дом. «Что за чертовщина?» — пробормотал он, хватая со стула свою полицейскую фуражку и старенький пистолет «Вальтрекс», который он носил больше для солидности, чем для дела. «В нашей деревне уже лет сто никто не стрелял, не считая охотников на кабанов». Он выскочил на улицу, пробежал несколько домов, и его чуть Кендрати не хватило от увиденного. Посреди деревни, под тусклым светом луны, стоял высокий мужчина в черном плаще. Его лицо скрывала тень капюшона, но Сипенко отчетливо видел, как в темноте горят его глаза, холодным, естественным светом. За спиной незнакомца колыхались шесть теней. Их бесформенные тела извивались, как змеи, издавая тихое шипение. Рядом на земле лежали неподвижные тела жителей, которых он, судя по всему, только что убил. «Что здесь происходит?» — крикнулась и пенка, направляя пистолет в сторону незнакомца. «Тихо!» — холодно произнес тот, не поворачиваясь. «Не дергайся, иначе пожалеешь. Я Харрис, один из пальцев лёса Тем временем из домов уже начали выбегать люди, привлеченные шумом. «Всем выйти и собраться на площади!» — крикнул незнакомец. Осипенко бессильно скрипнул зубами, поняв, что ситуация хреновая. Он вспомнил новости о нападении теней на одну из деревень, где все жители погибли. Та же картина сейчас разворачивалась и здесь. Но он должен был что-то сделать. Должен был спасти всех людей, но как? Обычное оружие против теней бесполезно, а магией он не владел. Пока Осипенко лихорадочно соображал, Харрис, словно наслаждаясь моментом, продолжал издеваться над жителями Хинтер-Шилленберга. «Ну что, бедолаги!» — произнес он, обводя взглядом собравшихся. «Кто хочет стать первым?» И тут произошло нечто невероятное. В одну из теней, готовую наброситься на ребенка, вдруг что-то врезалось с такой силой, что тварь разлетелась на куски. Черная субстанция брызнула во все стороны, испаряясь на лету. Затем этот некто метнулся к следующей тени, и та тоже разлетелась на части. Осипенко, не веря своим глазам, смотрел на происходящее. Это был металлический голем, которого накануне утром гвардия Вавилонского оставила в деревне для защиты. Весь день он неподвижно, как статуя, простоял недалеко от площади. И никто не понимал, что это такое. Жители Хинтер Хинтершелленберга были людьми простыми, неискушенными в военных делах. Они видели в нем лишь странную металлическую фигуру, не представляющую никакой опасности. Теперь же этот металлический воин, словно ожив, яростно бросился на теней. Его движения были быстрыми и точными. Дефритовые клинки, которыми он был вооружён, рассекали тьму, оставляя за собой светящиеся зеленые следы. Харис, ошеломлённый этим внезапным нападением, на мгновение замер. Он явно не ожидал, что в этой захолустной деревне окажется кто-то, способный противостоять теням. «Что за...» — пробормотал он с недоумением, глядя на голема. Но тут же придя в себя, он поднял руки, и из его груди вырвались новые тени. Их было уже не шесть, а двадцать. «Убить его!» — приказал он. Двадцать теней окружили голема со всех сторон, медленно сжимая кольцо. Они извивались и шипели. Харрис усмехнулся. «Давайте, мои красавицы!» — прошептал он. «Покажите этой железяке!» «Что такое настоящая тьма?» Тени атаковали одновременно. Они метнулись к голему черными вихрями, как стая ворон, почуявших падаль. Но Железный Воин был готов. Он резко взмахнул клинками, описав ими восьмерку в воздухе. Два нефритовых лезвия рассекли пространство со свистом, оставляя за собой зеленые светящиеся следы. Четыре тени, попавшие под удар, растворились с пронзительным визгом. Но остальные тени уже набросились на Гольма, вцепившись в его металлическое тело. Голем завертелся волчком. Его клинки мелькали с невероятной скоростью, разрубая тварей на части. Каждый удар сопровождался вспышкой зеленого света и душераздирающими воплями умирающих теней. Осипенко с раскрытым ртом наблюдал за этим невероятным сражением. Голем двигался с невероятной грацией, несмотря на свой вес. Каждое его движение было выверено с математической точностью. Но он не тратил энергию впустую, не делал лишних выпадов. «Жители!» — крикнул полицейский, придя в себя. «Бегите в церковь! Быстрее!» Люди, очнувшись от оцепенения, бросились в рассыпную. Харис попытался отправить несколько теней за ними, но голем тут же метнулся на перерез, уничтожая твари одно за другой. «Чёртова кукла!» — взревел Харрис, выпуская еще больше теней. «Я разберу тебя на запчасти!» По его приказу оставшиеся тени изменили тактику. Теперь они нападали не все сразу, а поочерёдно, стараясь измотать противника. Одна тень отвлекла внимание Голема, в то время как другая пыталась ударить его сзади. Голем успевал реагировать на каждую атаку, но его движения стали медленнее. Одна из теней проскользнула сквозь его защиту и вцепилась в плечо. Голем сбросил ее, но на металле остался черный дымящийся след, как будто кислота разъедала прочный сплав. «Вот так! Вот так!» — закричал Харрис. Еще немного, и он наш!» Голем продолжал отбиваться, но тени были слишком быстрыми и многочисленными. Еще одна тварь прорвалась сквозь его защиту, и впилась в левую руку. Голем отсек ей голову одним точным ударом, но рука теперь двигалась медленнее, как будто заржавевшая. Осипенко не мог больше просто смотреть. Голем сражался отчаянно, но с каждой секунды его движения становились все более скованными. Черные следы от прикосновений теней расползались по металлическому телу, будто гангрена. «Держись, железяка!» — крикнул полицейский, поднимая свой вальтрекс. Прицелившись в Хариса Осипенко спустил крок. Пистолет выплюнул пулю, которая полетела к цели, но за мгновение до того, как она должна была достигнуть Хариса вокруг него возникла темная пелена. Пуля вошла в нее и... просто исчезла, как будто ее поглотила сама тьма. Харис медленно повернулся к полицейскому. Его глаза под капюшоном вспыхнули ярче. «Глупец!» — протянул он. Его голос, казалось, шел отовсюду. «Обычное оружие бессильно против слуг Тимы. Я защищен древней магией, которую такие, как ты, даже представить не могут». Он небрежно махнул рукой, и одна из теней отделилась от основной группы, атакующей голема, и устремилась к осипенко. Полицейский выстрелил в нее. Но пули прошли сквозь бесплотное тело, не причинив никакого вреда. «Вот и все, подумал Осипенко, отступая назад. «Сейчас эта тварь доберется до меня и...» Вдруг воздух перед ним засветился ярким голубым светом. Тень, почти достигшая полицейского, свизгом отпрянула назад. Между Осипенко и тварью возник мерцающий полупрозрачный щит. «Что?» — удивленно пробормотал полицейский, оглядываясь. Из церкви вышла фигура. Это была пожилая женщина, Мария Шрайвер, местная травница, которую многие считали немного не в своем уме. Ее руки были вытянуты вперед, а пальцы сложены в сложном жесте. Именно от ее ладони исходило голубое сияние. «Госпожа Шрайвер!» — Осипенко не верил своим глазам. «Я не одна!» — сказала старуха, не прекращая творить свое заклинание. И действительно, с разных сторон площади к ним приближались другие жители деревни. Молодой пекарь, которого все знали как застенчивого парня, теперь шел уверенной походкой, а в его руках плясали языки пламени. братья лесоробы, которых считали простыми рыбаками, вышли из-за домов с топорами, светящимися синим огнем. Тихая учительница местной школы стояла у фонтана, и вода вокруг нее поднималась спиралями. Старый кузнец держал в руках молот, от которого исходил золотистый свет. А позади всех шла маленькая девочка, которую Осипенко знал как дочь местного сапожника. Но сейчас ее глаза светились серебристым светом, а вокруг головы кружились маленькие светящиеся сферы. Одаренные! Прошептал ошеломленный полицейский. Харис, заметив новых противников, нахмурился. Его план явно не предусматривал столкновения с несколькими одаренными одновременно. Жители деревни, воодушевленные примером Гольма, бросились в атаку. Разнообразные магические техники обрушились на теней со всех сторон. Убейте их всех! Взревел Харис Бой был жестоким. Теневые твари набрасывались на людей, но те отбивались магическими техниками. Голем, несмотря на множество повреждений, тоже продолжал сражаться. Черная субстанция теней уже вовсю разъедала его металлический корпус. «Что? Уже не такой резвый!» — прорычал Харрис. Он сделал резкий жест рукой, и темная энергия вырвалась из его пальцев, ударив по Голему с такой силой, что один из нефритовых клинков вылетел из металлической руки и звеня покатился по мостовой. Осипенко видел как Голем замер на долю секунды, анализируя ситуацию. Харис рассмеялся, думая, что обезоружил противника, но Железный Воин не собирался сдаваться. В следующее мгновение Голем сделал нечто неожиданное. Он вонзил оставшийся клинок себе в грудь и вытащил оттуда длинную нефритовую деталь, скрытую внутри его корпуса. «Что за...» — только и успел произнести Харис. Голем, не теряя ни секунды, метнул деталь с чудовищной силой. Она просвистела в воздухе и вонзилась в тень, которая в этот момент готовилась наброситься на одаренную учительницу. Тварь взорвалась темными брызгами, издав пронзительный вопль. «Защищает нас до последнего!» прошепталась пенка, не веря своим глазам. Харис видя, что теряет преимущество, заревел от ярости. Он выбросил руки вперед, и из его груди вырвались новые тени, еще больше и страшнее прежних. Одаренные жители деревни отступили. Только голем остался стоять на том же месте. «Вы все умрете! закричал Харис «Сегодня эта сраная деревня станет вашей могилой!» Тени окружили голема плотным кольцом. Но Железный Воин не сдавался. С каждым ударом его единственного клинка исчезала очередная тварь, рассыпаясь в черную пыль. Осипенко, укрывшись за фонтаном, Вместе с несколькими жителями наблюдал за этим невероятным боем. Госпожа Шрайвер создала вокруг них защитный купол, который отражал атаки отдельных теней, но было ясно, что долго она не продержится. «Почему он так яростно сражается?», так яростно сражается — прошептала учительница, глядя на голема. «Потому что его создали для этого!» — ответила Спенка. «Он защищает нас, людей!» А голем тем временем продолжал сражаться. Одна за другой падали тени, но и сам «Железный воин» был уже сильно поврежден. Черная субстанция разъедала его металлический корпус, обнажая внутренние механизмы. Левая рука почти не двигалась, а правая, сжимающая клинок, работала с видимым усилием. «Глупая машина! Тебе конец!» — усмехнулся Харис, делая шаг вперед. В этот момент голем резко развернулся. В одним молниеносным движением метнул свой клинок прямо в Хариса. Клинок прошил воздух, оставляя за собой зеленый след, и Харис не успел среагировать. Ефритовый клинок вонзился ему в плечо, прорезав плащ и плоть. Слуга Лиоса закричал от боли. Оставшись без оружия, Голем продолжал двигаться вперед. Его металлические кулаки сжались, готовые к последнему бою. Харис, обезумев от ярости, выбросил вперед руки. Из его ладоней вырвался поток чистой тьмы. Не тени, а сама первозданная тьма, лишённая всякой формы. Этот поток ударил в голема с такой силой, что тот отлетел на несколько метров с грохотом врезавшись в стену дома. «Сдохни!» — заорал Харрис. Тени тут же окутали голема со всех сторон, проникая в каждую щель, разъедая металл, как кислота. Железный воин пытался подняться, но его конечности уже не слушались. Харрис, шатаясь, подошел к нему. Теперь он улыбался. Улыбался победе и страданием своего врага. «На что, защитничек?» Прошипел он, наклоняясь над поверженным големом. «Не так уж ты силен, как хотелось бы твоим создателем. Голем уже не мог шевелиться. Последним усилием воли он поднял голову, встречаясь взглядом с Харрисом. Его глаза окончательно погасли, а тело обмякло. Железный воин пал. Харис выпрямился, торжествующе оглядывая поле боя. Несколько теней еще оставались в живых, кружа над телами погибших сородичей. «Теперь», — медленно произнес он, поворачиваясь к жителям, укрывшимся за магическим щитом. «Ваша очередь». Внезапно в конце улицы послышался тяжелый металлический ляск. Шаг. Еще шаг. Каждый из которых отдавался эхом по всей деревне. Из-за угла показалась массивная фигура, почти вдвое больше первого голема. Харис, увидев его, нахмурился. «Не может быть!» – пробормотал он с неудоумением, глядя на голема. «Еще один!» Оставшиеся тени всем скопом метнулись к новому голему, окружив его со всех сторон, но тот даже не замедлил шаг. Одним мощным взмахом меча он рассек сразу пятерых тварей, которые растворились в воздухе с пронзительным визгом. Затем голем направился прямо к Харису. Тени, пытавшиеся преградить ему путь, падали одна за другой под ударами его мощных клинков. В отчаянии Харис попытался бежать, но голем молниеносно настиг его, и взмахнул правым мечом. Огромное лезвие, светящееся зеленым пламенем, описало в воздухе идеальную дугу. Харис еще успел удивленно моргнуть, когда его голова, отделенное от тела, взлетела в воздух. На мгновение его глаза встретились с пылающим взором голема. А затем наступила тьма. Но не та тьма, которой он служил, а обычная, безвозвратная тьма смерти. Тело Харриса рухнуло на мостовую, а его голова откатилась в сторону. Страж остановился над телом поверженного врага. Он медленно обвёл взглядом площадь, задержавшись на теле павшего голема, лежавшего у разрушенной стены дома. Затем повернулся к жителям, все еще укрывавшимся за магическим щитом госпожи Шрайвер. Осипенко, заворожённо наблюдавший за происходящим, не мог поверить своим глазам. Еще никогда в жизни он не видел ничего подобного. «Генерал Абадон раздался механический голос голема. «Я выполнил ваш приказ!» В этот момент на площадь начали падать другие големы, которых доставили на вертолетах, как только пришел сигнал тревоги. Вскоре прибыли и тенеборцы, и гвардейцы Вавилонского, а за ними подоспела и армия Лихтенштейна. Весь периметр деревни был взят под охрану. Жители Хинтер-Шелленберга с удивлением наблюдали за работой прибывших големов. Никто из них никогда не видел ничего подобного. Железные войны методично прочесывали каждый уголок деревни, обнаруживая малейшие следы теней и мгновенно уничтожая их. Осипенко стоял на площади, наблюдая, как генерал Абадон координирует действия других големов. Металлический гигант отдавал короткие команды механическим голосом, и «Железные войны» беспрекословно подчинялись. Один из военных подошел к Осипенко. «Сергей Шмелев, гвардия Вайлонского», — представился он. «Вы местный начальник полиции?» «Максим Осипенко», — кивнул полицейский. «Да, я здесь за порядком слежу уже 15 лет. Только вот никогда не думал, что придется с таким столкнуться». Шмелев сочувственно кивнул. «Никто не бывает готов к нашествию теней». Но мы над этим работаем. «Эти Железные войны...» Осипенко кивнул в сторону големов. «Они невероятны!» «Новая разработка нашего главы», — с гордостью произнес Шмелев. К ним подошла группа жителей. «Господин...» — обратились они к гвардейцу. «Мы хотим знать, что будет с нашей деревней». «Няжество возьмет на себя все расходы по восстановлению поврежденного дома», — официальным тоном произнес Шмелев. «Уже завтра сюда прибудут строители...» у дом!» – неожиданно резко перебил его один из жителей, выступая вперед. «Дом мы и сами починим. Мы спрашиваем про нашего защитника». Он указал рукой на тело первого голема, который сражался в одиночку против Харриса и его теней. Железный воин неподвижно лежал у стены дома. «Его нужно восстановить в первую очередь!» – твердо заявил еще один местный житель. Да «Этот железный парень сражался за нас, когда никого другого рядом не было!» Все согласно закивали. Он пожертвовал собой ради нас, добавила женщина. Если бы не он, мы бы все погибли еще до прибытия подкрепления. Да, лучше восстановите нашего защитника, подхватил молодой парнишка. Гвардец Шмелев с удивлением смотрел на жителей деревни, затем перевел взгляд на Осипенко, который одобрительно кивнул. Так и запишите в вашем отчете, сказал полицейский. Жители хинтер -Шаренберга. Просят в первую очередь восстановить голема, который защищал их деревню». Шмелев помедлил, а затем достал коммуникатор. «Шмель вызывает базу», — произнес он. «У меня тут голем модели Т-7. Жители деревни требуют полное восстановление». Он выслушал ответ, отключил коммуникатор и повернулся к жителям. «Вашего защитника восстановят», — заверил он. «Эдор Вавилонский лично займется этим». По толпе жителей деревни Хинтер-Шелленберг пронесся радостный вздох, облегчение. Идея разбросать големов по деревням, как семечки по огороду, сработала на все сто. Два нападения за ночь, и ни одной жертвы среди мирного населения. Хоть в чем то повезло. Правда, за это везение пришлось заплатить жизнями двух сотен человек в Солнечной долине. И эта мысль, как за носа, сидела у меня в голове, не давая покоя. Я поклялся себе, что отомщу за каждую отнятую жизнь. Вторые сутки я не вылезал из мастерской, клепая големов, как блины на масленицу. Казалось, мои руки сами двигаются, подчиняясь какой-то невидимой силе. Камни и металл все это превращалось в железных воинов, готовых к бою. Абаддон, мой старый боевой товарищ, тоже не сидел сложа руки. Он перенял мою ярость и лично инструктировал каждого голема, настраивая их на беспощадное уничтожение теней. Закончив с последним големом, я откинулся на спинку стола и с удовольствием потянулся. Внезапно зазвонил телефон. Я посмотрел на экран. лунчень Чень. «Теодор, привет!» раздался в динамике ее радостный голос. «У меня для тебя хорошие новости». «Да ну», — удивился я. «И какие же?» «Швейцарцы любезно передали мне твой подарок». лунченя рассмеялась. «Любезно передали?» «Ага». Она снова рассмеялась. «Но они, конечно, отпирались. Говорили, что, мол, уже уничтожили его. Но мы немного побеседовали с ними, мне казалось что он хранился на одном из их секретных складов, вполне себе целый и невредимый». «Теодор, я, честно говоря, в восторге. Это же настоящий шедевр. Спасибо тебе огромное!» «Рад, что тебе понравилось», — ответил я, улыбаясь. «Понравилось? Да я от него в полном восхищении. Этот трон с драконом. Теодор, ты превзошел самого себя!» Я невольно улыбнулся, представляя, как она сейчас восседает на троне, который я создал специально для нее. Массивное сиденье из черного обсидиана украшенная китайскими рунами древности. Но главное — дракон. Длинный, безвилистый, как змея, он обвивал весь трон, начинаясь у подножья и заканчиваясь на спинке, где его голова с открытой пастью нависала над сидящим. Чешуя из серебра и золота переливалась на свету, а глаза из красных рубинов, казалось, следили за каждым движением в комнате. «Я знал, что принцессе Лунь нужен соответствующий трон», — сказал я. Рад, что швейцарцы все таки не решились его уничтожить. «О, поверь, у них не было выбора». В её голосе промелькнули стальные нотки. «Теодор, ты мой друг, и я готова отплатить тебе добром за добро. Если тебе нужна помощь в твоей войне, я готова прилететь лично с моей гвардией». Я задумался. Предложение было заманчивое, но... «Спасибо за поддержку, Луни. Но пока я справляюсь. Если что-то понадобится, я обязательно дам знать». «Ну хорошо. Но ты только не стесняйся. Я всегда рада помочь друзьям». Мы попрощались, и я, положив трубку, набрал номер скалы. «Дядя Кирь, как дела?» «Все под контролем, Теодор. Мы с группой уже в Швейцарии и готовы приступать к следующему этапу». «Отлично. Не торопитесь. Аккуратно». Только главное, с леосом не вступайте в бой. Просто сделайте все, как я сказал, и уходите. Поверьте, ему будет хреново. Очень хреново. Понял тебя. Выполняем. Я отключился и улыбнулся. Кажется, пришло время восстановить справедливость.